Платный агент Лучшие агенты наружной службы были брошены на слежку за Ипполитом. В занимаемой им комнате жеребцов и ирошников провели литерное мероприятие номер один – негласный обыск. Ничего любопытного, кроме альбома порнографических карточек, не нашли. Тем временем Горький разыскал по телефону Соколова за окол «Как дело продвигается? Убийцы еще не пойманы?» Вы уж, граф, постарайтесь, пожалуйста, Соколов с нескрываемой иронией отвечал. Слушаюсь, ваше превосходительство. Какое же я превосходительство? миролюбиво вопрошал Горький. Самое настоящее, ведь вы в литературе первый нынче генерал. На третий день после убийства и полит показался из дому. За ним по противоположной стороне тротуара в шагах в 30 двинулся Гусаков, и полиц свернул на бульварное кольцо и направился к Тверской. От памятника Пушкину Дворецкий свернул направо, дотопал до угла газетного переулка и скрылся за дверями подъезда, на котором сияла вывеска «Фальцфейн. Мебелированные комнаты». Гусаков ждал минут пять и затем вошел вслед за Ипполитом. Агенту повезло. Он сразу же за конторкой увидал содержательницу мебелирашек, платного агента полиции Райкину. Узнав, кто интересует Гусакова, она сообщила. Ипполит Захарыч — частый наш гость. Он обычно с дамочками приходит, часа на два. А тут привёл неделю назад. Она полистала регистрационную книгу. Алексея Самуиловича Голодца. Тот из номера почти не выходит. Сидит один и пьёт водку. Только вот третьего дня явился уже утром, часов шесть. Гусаков прошептал на ухо. «Если без меня выйдет Ипполит, продержите его здесь. Я сейчас вернусь». Прибежав в соседний дом, где располагалось страховое общество «Россия», вломился в кабинет управляющего и, на ходу извиняясь, схватился за телефонную трубку. «Алло, барышня! Одиннадцатый, срочно! Дежурный, разыщи Соколова! Бегом! Аполлинарий Николаевич, фигурант в фальцфейне у какого-то голодца Алексея Самуиловича! Какие указания? Буду стараться задержать, только, пожалуйста, скорее приезжайте! Этот народец суровый!»